Глава четвертая. Я нажал чуть посильнее, и слуховое окно все таки открылось с громким протяжным скрипом. Впрочем, неважно, ничего необычного в этом звуке не было, Даже к вечеру на Садовой улице редко бывало так уж тихо. Кто-то ругался, кто-то спешил домой, стуча сапогами или ботинками по тротуару. Звенели по асфальту подковы, гремели трамваи, мерно рычали моторы автомобилей. Петербург жил своей жизнью. Будто ничего особенного и вовсе не случилось. Я осторожно выбрался на крышу и окинул взглядом знакомый двор внизу все как всегда, разве что грязи чуть больше обычного. То ли местный блюститель чистоты не очень-то справлялся со своей работой, то ли его почему-то сменил другой. Я сполз чуть ближе к краю кровли и, свесившись вниз, получше рассмотрел плечистую фигуру на лавке. Фуражка, передник и нагрудный знак присутствовали, зато метла почему-то осталась валяться где-то в углу. Дворник затоптал носком сапога окурок, уселся поудобнее и тут же потянулся за свежей порцией дурмана. Я обратил внимание сначала на портсигар, блеснувший в полумраке, то ли серебром, то ли сталью, а потом и на запах. Дешевый третисортный табак обычно вонял так, что вокруг дохли не только комары с мухами, но и воробьи, но сейчас ничего подобного не наблюдалось. Напротив, поднимавшийся кверху дымок скорее намекал на рекорд или даже герцоговину флор по 30 копеек за пачку. Круто для обычного работяги. Да и сам парень выглядел свежо, гладко выбритый, холеный, щекастый и, пожалуй, еще и слишком молодой, чтобы махать метлой. Такие редко идут в дворники, а вот в шпике запросто. Значит, я все-таки не зря поостерегся, решив наведаться к старому товарищу не обычным маршрутом через дворы парадную дверь, а обходным по крыше соседнего здания. То ли сам колдун, скрытый под маской геловани, то ли кто-то из младших сыскорей озаботился слежкой за друзьями и знакомыми покойного капитана Волкова. Даже странно, что их не заперли под замок всех до одного». Я прошагал по крыше чуть дальше, отыскал вход на нужный мне чердак и, выдавив дверь, спустился на третий этаж, где во всех доходных домах обычно располагались просторные и богатые барские апартаменты. В коридоре, на мое счастье, никто не дежурил, так что оставалось только постучать. Дверь открыла очаровательное создание в белом передничке на темном платье, слишком уж короткая для той, кто выполняет только обязанности горничной, не отвлекаясь на прочие запросы молодого господина. Не то чтобы внезапно обретенные капиталы так уж сильно ударили моему товарищу в голову, однако отказывать себе в простых радостях он не любил, не умел и уж точно не собирался. Прислуга женского пола менялась в этой квартире в среднем раз в пару недель и вероятность, что кто-то из девчонок все-таки узнает меня в лицо, стремилась к нулю. Но это узнала, вытаращилась, отступила на шаг, тихо ойкнула и, закатив глаза, принялась оседать, скользя по стене хрупким плечиком. Я едва успел подхватить ее и осторожно опустить на паркет в прихожей, придерживая ладонью затылок, чтобы бедняжка ненароком не ушиблась. Хозяин апартаментов оказался покрепче. Тоже выпущил глаза до размеров золотого империала, выругался, но сознание все-таки не потерял. И тут же принялся пятиться, тоскливо глядя то на меня, то на оставшуюся на вешалке в прихожей кобуру с наганом. «Ты это брось!» — буркнул я. «Даже не думай!» «Отче наш сущий на небесах!» — забормотал Петропавловский, осеняя себя крестным знаменем, «Да светится имя Твое, да придет царствие Твое!» Дни, проведенные в духовном училище, не прошли впустую. Нерадивый отпрыск священнослужителя не только без запинки тараторил текст молитвы, но и, похоже, успел заново уверовать в Господа. Впрочем, неудивительно, встреча с ожившим мертвецом определенно не то, что происходит каждый день. «Да хватит тебе, дури башка!» Я шагнул в прихожую и прикрыл за собой дверь. «Это я, живой и почти здоровый». «Да, да, да как так-то?» — от волнения Петропавловский даже начал заикаться. «Вовка, как так вышло?» «Сам не знаю». Я пожал плечами и опустился на корточки. Обратно к многострадальной горничной. «Давай-ка мы твою барышню на диван определим, чтобы не простудилась. И самовар поставь, а там и поговорим». Ничего особенного я не делал и не требовал, но Петропавловский никак не мог перестать таращиться. Его как будто приморозило ногами к полу, и даже потрогать меня за рукав он решился только, когда я слегка подвинул его плечом, пронося в гостиную бесчувственное женское тело. «Какой самовар, Вовка? Мы ж тебя третьего дня похоронили!» Петропавловский все еще пыхтел, бледнел и дрожал, как осиновый лист однако теперь к нему хотя бы вернулась способность соображать, ну, частично вернулась. Я не завывал, не парил над полом, не звенел цепями, не пытался вырвать сердце или высосать кровь из шеи, как поступил бы на моем месте любой уважающий себя упырь, и выглядел хоть и приотвратно, но все же вполне живым. «Господь милосердный, Вовка, а это точно ты?» «Сейчас в лоб когдам узнаешь», — проворчал я, укладывая горничную на диван. «Самовар, говорю, ставь». «Да ты...» — Петропавловский кое-как выдавил из себя усмешку. «Теперь узнаю». «Но как так вышло-то, что ты живой?» Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Я не стал дожидаться, пока хозяин решит проявить радушие, и сам направился в сторону кухни. Такие дела, братец. «Я сам гроб видел, Вовка!» Петропавловский бросился за мной следом, вот этими глазами. Закрытый, на всякий случай уточнил я, да, ну вот то-то и оно. Делиться подробностями побега из могилы, равно как и беседовать об истинных возможностях своего таланта, я, конечно же, не собирался. Взглянув на мою серьезную физиономию, Петропавловский многозначительно закивал. Похоже, уже успел придумать у себя в голове версию, достойную самого крутого авантюрного романа. Что-нибудь про подмену покойника, очередной заговор или хитрую многоходовку, придуманную многомудрыми чинами тайной полиции. Правда, впрочем, была куда занятнее. «Ладно, братец, чего это мы все обо мне, да обо мне? Я выдрузил самовар на примус. Лучше скажи, чего у вас тут за эти дни было?» «Ну как чего?» «Государь помер, аккурат в тот день, когда ты пропал». «Говорят, даже...» Петропавловский опасливо понизил голос, а потом и вовсе решил не договаривать. «Хотя это ты, наверное, и так все знаешь». «Значит, в тот же самый день». «Неудивительно. Если уж вдруг появился тот, на кого можно списать все на свете, почему бы заодно не избавиться и от императора?» «Человека прямолинейного и порой даже чересчур доверчивого», Однако достаточно сурового и властного, чтобы подрезать крылья даже самому талантливому и амбициозному чиновнику. Колдуну наверняка пришлось поторопиться, чтобы выставить все так, будто я сначала совершил смертоносный ритуал, и только потом отправился убивать своего начальника. Да уж как тут не знать, вздохнул я. Чую шума было. Весь Петербург на ушах стоит. Петропавловский неуклюже опустился на стул. Панихида, потом присяги новому государю, но больше все равно про тебя болтают. Князь Сумароков изменил свои показания, наугад бросил я. Да откуда ж мне знать, братец? Но ходили слухи, что из их благородий много кто следствию рассказывал, всякое. Кто-то покаялся даже, но больше доносили. Петропавловский мрачно насупился. Наших-то всех отдельно держали, получается, кто утечь не успел не почину простым мужикам с дознавателями беседы про вести. Это они с графьями миндальничают до чаи гоняют, а с остальными разговор короткий, говори или в зубы суют сразу. Я только сейчас обратил внимание, что вид у моего товарища был, что называется, изрядно помятый. Зубы, к счастью, уцелели, да и полноценных синяков на лице уже не осталось, но ссадины еще не успели зажить». Это вас прямо у графинюшки взяли на горячем, поморсился я, или уже потом? Да я ж говорю, кого как, фурсовы нашего на месте скрутили, а я как-то сразу сообразил, что дело керосином запахло. Петропавловский вдруг заулыбался, явно вспоминая что-то весьма забавное. Из мужиков кое-кого увезти успел, а сам сначала в контору за деньгами, потом домой чемодан собрать, там-то меня и взяли под рученьки. Прискорбно, я понимающе кивнул, но ожидаемо. Мне другое непонятно, как тебя вообще отпустили после такого-то? Как отпустили? Да, пожалуй, что и не сразу. Повезло, графиня отказалась от обвинений, пожалела. Да и жандармы не злобствовали, даже бить сильно не стали. Только Петропавловский вдруг замялся, словно то, что ему предстояло сказать, было чем-то или слишком опасным и важным, или постыдным. Впрочем, после рассказа о великодушии ее сиятельства и неожиданной доброте имперского правосудия догадаться несложно. «Да уж говори как есть, братец», — я махнул рукой. «Вас обещали помиловать, если на меня укажете? Ну, не так вот оно прям было. Я ж как рыба молчал, хоть целый день в карцере и просидел. А потом мне Сыскари сказал по секрету, что тебя вроде как застрелили, и что нас всех отпустят, если. Петропавловский отодвинулся на стуле и чуть втянул голову в плечи, будто ожидая от меня то ли ругани, то ли удара. «Ты уж прости, Вовка, виноват я перед тобой, получается. Если бы знал, что ты живой, то никогда. Да ладно, теперь-то уж чего, виноват, не виноват. Лучше скажи, ты сам-то не веришь, что я и есть колдун?» «Да в жизни бы не поверил, вот тебе крест!» В голосе Петропавловского на мгновение прорезалась обида. Я и Фурсову, и нашим всем сразу сказал, не может такого быть, чтобы наш Вовка этим гадом оказался. А я и не оказался. Я снял самовар с примуса и поставил на стол. Только теперь на меня со всех собак повесили. Так это получается, что и царя Александра? Тоже он, догадался Петропавловский. А ты знаешь, кто это на самом деле? Знаю, вздохнул я. Только не скажу пока а то ты и двух дней не проживешь. Вас и так наверняка пасут всех, что твоих баранов». «Верно, Вовка!» – тихо охнул Петропаловский, поднося руки к рту. «Там ведь во дворе шпик дежурит, в дворника одетый». «Видел уже?» – усмехнулся я. «Не волнуйся, я к тебе так, огородами пробрался, и искать меня никто не будет». Петропавловского явно подмывало спросить, откуда такая уверенность, но он так и не решился. Вместо этого вскочил и принялся суетливо разливать по чашкам чай, расплескивая кипяток чуть ли не на весь стол. «Да не мельтиши ты! Теперь уж нам торопиться некуда. Я вытер лужу рукавом. Только девицу свою отправь подальше, чтобы не болтало лишнего. И сам не болтай». «Могила!» — пообещал Петропавловский. «А ты что вообще делать-то теперь собираешься, Вовка?» «Обедать!» Я уселся ровнее и многозначительно покосился на кастрюлю на подоконнике. «А потом... обедать еще раз!»